Мастоунэкс. Смотрители маяка. Часть 1. 1972. Глава 1. Смена. Джори раздвигает шторы. За окном светает, и всё затянуто серой пеленой. По радио играет смутно знакомая мелодия. Он слушает новости о девушке, которая пропала на автобусной остановке где-то к северу отсюда, и пьёт чёрный чай из кружки. Должно быть, бедная мать вне себя от горя. Короткие волосы, короткая юбка, большие глаза. Так он представляет себе эту девушку. Она дрожит от холода на автобусной остановке, где должны были мокнуть под дождём другие люди. Но никого нет. Автобус подъезжает и отъезжает. Некому заметить, что произошло. И только чёрные капли сверкают на тротуаре. Море спокойное и гладкое, как стекло. Таким оно бывает после плохой погоды. Джорри открывает окно, чтобы впустить свежий воздух настолько плотный, что он кажется съедобным, его можно резать. Он бьётся о каменные дома, как кубик льда о стенки стакана. Ничто не сравнится с запахом моря даже близко. Солёный, резкий, словно уксус из холодильника. Сегодня абсолютная тишина. Джорри знает море шумным и тихим волнующимся и зеркально спокойным. Море, когда в лодке чувствуешь себя последним человеком на земле, волна беснуется, и начинаешь верить в то, во что никогда не верил. Например, что море находится на полпути между адом и раем, или что бы там ни было наверху и в глубине. Один рыбак сказал ему однажды, что у моря два лица. И ты должен принять оба — хорошее и плохое. И никогда не поворачиваться спиной ни к одному из них. Сегодня, спустя много времени, море на их стороне. Сегодня они это сделают. Ему решать, отправлять лодку к башне или нет — Даже если в девять часов дует попутный ветер, это не значит, что он сохранится в десять. А если в гавани волны поднимаются на четыре фута, у башни, скорее всего, будут все сорок. Что бы ни происходило у берега, на маяке всё усиливается в десять раз. Новому сменщику лет двадцать с небольшим. У него светлые волосы и очки с толстыми стёклами, из-за которых кажется, что глаза у него... Маленькие и бегающие. Он напоминает Джори маленького зверька в клетке. Он стоит на пристани в вельветовых брюках, и в лучах солнца потрёпанные края штанин кажутся темнее. Рано утром на побережье тихо, только кто-то выгуливает собаку и разгружают ящики с молоком. Между Рождеством и Новым годом жизнь на побережье замирает. Джори и его команда подхватывают пожитки парня, красные трайдентовские коробки с двухмесячным запасом одежды и продуктов, свежим мясом, фруктами, настоящим, а не порошковым молоком, газетой, упаковкой чая, сигаретами golden Вирджиния» и упаковывают их в брезент, перевязывая верёвкой. ли будут довольны. Последние четыре недели они сидели на тушёнке и не читали ничего свежее передовицы «Мэйл», которую привезла последняя смена. На мелководье к бортам лодки присасываются хлюпающие водоросли. Парень в промокших кедах забирается внутрь и хватается за борта, как слепой. Под мышкой он держит пакет с вещами, перевязанный бечёвкой. Книги, магнитофон, кассеты. Всё, что угодно, чтобы убить время. Скорее всего, он студент. Сейчас в Трайденте много студентов. Будет сочинять музыку не иначе. Сидеть в световой камере и думать, что это и есть жизнь. Им всем нужно занятие, особенно тем, кто сидит в башнях. Нельзя всё время носиться вниз-вверх по лестнице. Джори знавал смотрителя, искусного мастера, который собирал модельки кораблей в бутылках, занимался этим дни напролёт, и в результате Получались шедевры. А потом они обзавелись телевизором. И этот смотритель всё выбросил. В буквальном смысле слова вышвырнул все свои инструменты в окно прямо в море. И с тех пор каждую свободную минуту смотрел телевизор. «Вы давно этим занимаетесь?» — спросил юноша. джорри сказал «да», — «дольше, чем тот живёт на свете». Юноша продолжил. «Я уж потерял надежду. Жду со вторника». Меня пустили пожить в какую-то берлогу в деревне, и это было очень мило, но не настолько мило, чтобы мне хотелось тут задержаться. Каждый день я смотрел вдаль и думал, когда же мы поедем? Все эти разговоры о чёртовом шторме. Не знаю, как мы выживем, когда нас накроет на башне. Говорят, ты не видел бурю, если не видел её с воды, и что ощущение такие, будто башня вот-вот рухнет и тебя унесёт прочь. Новички всегда хотят поболтать. Это нервы, думает Джори. Как переправа? Переменится ли ветер? Как высаживаются на башню? Что за люди на маяке? Как с ними сработаться? А главный смотритель. Но это ещё не его маяк, и, может, никогда не станет его. Временные смотрители приходят и уходят. То они на маяке, то на берегу. Их носит по стране, словно перекати поле. Джори повидал их немало. Сначала они хотят скорее приступить к работе и ждут романтики. А потом оказывается, что романтики-то и нет. Трое мужчин на маяке посреди моря. В этом нет ничего особенного. Совершенно ничего. Просто трое мужчин. И много воды. Не каждый может вынести заточение. Одиночество. Изоляцию. Однообразие. На многие мили ничего, кроме моря, море, ещё раз море. Ни друзей, ни женщин. Просто ещё двое мужчин. И так день за днём. И никакой возможности убраться от них. От этого можно совершенно сойти с ума. Смену можно ждать много дней, даже недель. Как-то раз один смотритель проторчал без сменщика ровно четыре месяца. «Ты привыкнешь к погоде», — говорит он молодому человеку. «Надеюсь. И не будешь так психовать, как бедолага, которого мы должны забрать на берег». Его команда сидит на корме и уныло смотрит в море. Парни тихо переговариваются и курят. Сигареты мокнут во влажных пальцах. Готовая натура для суровой морской картины. Широкими мазками, масляными красками. «Чего мы ждём?» — кричит один из них. «Прилива?» Вместе с ними едет инженер, который починит радио. Обычно в день смены они бы уже пять раз связались с маяком, но буря повредила электричество. Джори накрывает последние коробки, заводит двигатель, и они отходят. Лодка качается и подпрыгивает на волнах, словно резиновая игрушка. На заросшей травой скале голдит стая чайка. К берегу лениво приближается синий траловый бот. Чем дальше от берега, тем сильнее волна. Зелёная вода вспенивается белыми гребнями. Вдали цвета темнеют. Море становится тёмно-зелёным, а небо — зловеще-серым. Вода хлещет по носу лодки и бурлит. Джори мусолит самокрутку, она расплющилась в кармане. Но курить можно. Он смотрит на горизонт и дымит. Уши болят от холода. Над головой в бескрайнем сером небе кружит белая птица. В туманной дымке он видит деву. Одинокий величавый пик. Она в пятнадцати морских милях отсюда. Он знает, что смотрителям это нравится. Они не хотят видеть берег со смотровой площадки, чтобы не вспоминать о доме. Молодой человек сидит спиной к деве. Забавно, — думает Джори, — встречать спиной место, куда ты направляешься. Парня беспокоит порез на большом пальце. Лицо у него нездоровое, лицо новичка. Но каждый моряк должен найти свою опору. — Ты уже бывал на башне, сынок? — Я был на Тревосе и потом на Святой Катерине. Но на маяке никогда. Нет, на маяке никогда. «Для этого нужна смелость», — говорит Джори. «Надо ладить с людьми, неважно, какие они». «О, я справлюсь». «Конечно». «Ваш ГС — хороший мужик, это главное». «А остальные?» «Им велено слушаться старшего. Но они все примерно твоего возраста, так что, не сомневаюсь, вы поладите». «А как насчёт него?» Джори улыбается при виде его обеспокоенного лица. «Не надо тревожиться». Мало ли, какие истории рассказывают. Не все, правда. Под ними бушует и пенится чёрное море. Ветер дует в спину, несётся над водой, заставляя её волноваться и бурлить. Перед носом лодки выстреливают брызги. Качка усиливается. Когда Джори был ребёнком и часто ходил на лодке от Лиммингтона до Ярмута, он часто вглядывался вдаль и восхищался, как море совершенно незаметно уносит тебя от берега. Мель сменяется глубиной, земля исчезает, и если упадёшь за борт, под тобой окажется сотня футов. Там морские щуки и куньи-акулы — диковинные раздутые мерцающие тела с мягкими любопытными щупальцами и холодными мутными глазами. Маяк приближается, линия превращается в полоску, Полоска в палец. Вот она. Дева. Теперь они видят темные пятна у ее подножья. Шрамы, нанесенные обезумевшим морем за десятилетия его власти. Хотя Джори делал это много раз, все равно приближение к королеве маяков всегда вызывает в нем особое чувство. Незначительности. Ничтожности. Может быть, Даже лёгкого испуга. Пятидесятиметровая колонна — образец героического инженерного искусства эпохи королевы Виктории. Дева. Бледным шпилем высится на фоне неба. Стоический оплот безопасности моряков. Она была одной из первых, говорит Джори. 1893 год. Дважды обрушивалась, пока они, наконец, не зажгли фонарь. Говорят, что когда погода портится, она издаёт звук, напоминающий плач женщины. Это ветер воет среди камней. В серой дымке проступают детали. Окна маяка, бетонное кольцо-площадки, череда узких железных ступенек, ведущих к входной двери. Её ещё называют «собачьей лестницей». Они нас видят? Сейчас увидят. С этими словами Джори начинает высматривать тех, кого ожидал увидеть на площадке, машущего им главного смотрителя в синей форме и белой фуражке или его помощника. Они наблюдают за водой с рассвета. Он с осторожностью рассматривает бурлящий котёл у основания маяка, выбирая, как лучше причалить — носом или кормой, встать на якорь или нет. Ледяная вода плещет по затонувшим камням, когда море наступает, они скрываются из виду, а когда отходит, они выступают, словно чёрные блестящие зубы. Из всех маяков сложнее всего пристать к епископу, волку и деве. И если бы ему предложили выбрать, он сказал бы, что дева опаснее всех. Моряки рассказывают легенды, что её построили на зубах окаменелого морского чудовища. За время её строительства погибли десятки людей, а Риф убил множество сбившихся с пути моряков. Она не любит чужаков и людей вообще. Он всё ждёт, пока появится кто-то из смотрителей. Они не высадят этого парня, пока им не поможет кто-то с той стороны. С такой волной его может швырять вверх-вниз на 10 футов за минуту, и если он не уследит, канат оборвётся, и парня ждёт холодная ванна. Трудное дело, но таковы уж маяки. Для сухопутного человека море — штука постоянная. Но Джори знает, что это не так. Оно переменчиво и непредсказуемо. И если не будешь внимательным, тебе крышка. Где они? Из-за шума волн он с трудом слышит крик помощника. Джори подаёт знак, что им придётся обойти башню вокруг. Парень зеленеет. Инженер тоже. джорри надо бы успокоить их, но он сам не вполне спокоен. Сколько лет он ходит к деве, но ещё ни разу не причаливал к обратной стороне маяка. Перед ними вздымается башня. Чистый гранит. джорри наклоняет голову вбок, чтобы рассмотреть входную дверь в 60 футах над водой. Тяжёлая бронза, явно заперта. Его команда начинает кричать. Они зовут хранителей, пронзительно свистят. Высокая безмолвная башня конусом уходит в небо. И небо в ответ смотрит на их крошечное судёнышко, охваченное замешательством. И снова эта птица. Та самая, которая над ними летала. Кружит, кружит. Хочет что-то сказать, чего они не понимают. Парень наклоняется за борт, и отдаёт морю свой завтрак. Они взлетают на волнах и падают, они ждут и ждут. Джори смотрит на башню, огромную бросающую тень, и всё, что он слышит, — это грохот волн, шлепки пены, чавканье воды. И всё, о чём он может думать, — это исчезнувшая девушка, о которой говорили утром по радио, и автобусная остановка — пустая остановка и непрекращающийся сильный дождь. Глава 2. Странное происшествие на маяке. Таймс. Воскресенье, 31 декабря 1972 года. Трайденд Хаус получил информацию об исчезновении троих смотрителей маяка Дева в 15 милях от Лэнс-Энда. Их имена — главный смотритель Артур Блэк, помощник смотрителя Уильям Билл Уокер, и временный помощник Винсент Борн. Их пропажу вчера утром обнаружили местный моряк и его команда, прибывшие, чтобы доставить сменщика и забрать мистера Уокера на берег. В настоящий момент нет никаких сведений о местонахождении пропавших и не было сделано никакого официального заявления. Начато расследование. Глава 3 9 этажей. Высадка занимает часы. 12 человек взбираются по собачьей лестнице, чувствуя на губах вкус соли и страха. Их уши мёрзнут, руки исцарапаны и заледенели. Они добираются до двери, но она заперта снаружи. Стальной засов, предназначенный для защиты от ударов волн и ураганного ветра, надо сломать силой мышц и ломом. Потом у одного человека начнётся лихорадка. Плохая лихорадка, вызванная частично истощением и частично беспокойством, грызшим его с того момента, когда лодку Джори Мартина никто не встретил, с тех пор, как Трайденхаус сказал им «Отправляйтесь туда». В башню входят трое. Внутри темно и чувствуется несвежий запах, свойственным морским станциям с их наглухо закрытыми окнами. В кладовой темно. С трудом различимые очертания чего-то массивного. Кольца-каната, спасательный жилет, перевернутая моторная шлюпка, Всё на месте. В тени, как рыбы на крючках, висят штормовки смотрителей. Они кричат в дыру в потолке, и голоса эхом отдаются вверх по лестнице. «Артур! Билл! Винсент! Винс, ты там? бил Удивительно, как живые голоса разрезают тишину. Густую, неприлично плотную. Люди не ждут ответа. Трайдент сказал им, что это поисково-спасательная операция, но они ищут тела. Все мысли о побеге смотрителей исчезли. Дверь была заперта. Они где-то здесь, внутри. «Привезите их без шума и скандала», — сказал Трайдент. «Сделайте всё аккуратно. Найдите неболтливого лодочника, и чтобы никакой суматохи, сцен, чтобы никто ничего не знал. И убедитесь, что с маяком всё в порядке». Бог ради. Пусть кто-то об этом позаботится. Трое мужчин по очереди взбираются вверх. Стена на следующем этаже увешена детонаторами и зарядами для туманной пушки. Нет никаких следов борьбы. Каждый мужчина думает о доме, жене, детях, у кого они есть. О теплее очага и о руке на спине. Длинный день, милый. Башня не знает семей. Она знает только троих смотрителей троих смотрителей, чьи тела где-то здесь. Где они обнаружатся? В каком состоянии? Они поднимаются на третий этаж к цистернам с керосином, потом на четвёртый, где хранится масло для горелок. Один из них снова выкрикивает имена, не столько в надежде услышать ответ, сколько чтобы нарушить тягостную тишину. Нет ни единого следа, указывающего на бегство. Ничего, что позволило бы предположить, что смотрители покинули маяк. Они идут по лестнице. Металлические кольца, которые поднимаются по внутренней части стены, вверх до световой камеры маяка. Перила блестят. Они не от мира сего, эти смотрители маяка, помешанные на тщательной уборке. Они полируют, убирают, натирают. Маяк — самое чистое место, куда ступала нога человека. Мужчины ищут отпечатки на меди, но безуспешно. Смотрители не прикасались к ней. Хотя если бы кто-то из них спешил, падал или пытался за что-то схватиться, если бы кто-то был не в себе, но ничего необычного. Шаги гремят, как удары похоронного барабана, настойчивые и тяжёлые. Люди уже мечтают оказаться в безопасности буксира и устремиться к берегу. Они выходят на кухню. 12 футов в ширину в центре торчит огромная труба. На стене висят три шкафчика, где аккуратно расставлены банки с консервами, запечённая фасоль, конские бобы, рис, супы, бульонные кубики окса, свинина с кашей, отварная солонина, маринованные овощи. На столешнице лежит запечатанная упаковка сарделек в вакууме, словно материал для исследования в лаборатории. Перед окном раковина. Красный кран для дождевой воды, серебристый для пресной, и сбоку сушится тазик для умывания. Между внутренней и внешней стенами на полках, которые хранители используют в качестве кухонного шкафа, лежит засохшая луковица. Над раковиной висит застеклённый шкафчик, где лежат предметы туалета. Мужчины находят там зубные щетки расчёски, бутылки «Олд Спайс» и табака. Рядом буфет со столовыми приборами, тарелками и чашками. Всё разложено и расставлено с предсказуемой аккуратностью. Часы на стене остановились в восемь сорок пять. «Что это?» — говорит мужчина с усами. «Накрытый стол. Для двоих человек, не троих. Нож, вилка и тарелка для каждого». Тюбик горчицы, чистая пепельница, пластиковая столешница в форме полумесяца плотно охватывает трубу, перед ней скамейка и два стула. Один забрызган пеной, а второй стоит под таким углом, как будто сидящий на нём человек резко вскочил. Человек с прикрытой волосами лысиной проверяет, не греется ли что-то на плите Рэй Но она холодная и пустая. Через окно они слышат шум моря, воздыхающего у скал внизу. «Ничего не понимаю», — говорит он. И это скорее не ответа, а признание полнейшего непонимания и испуга. Мужчины смотрят на потолок. На маяке негде спрятаться, вот в чём дело. В каждой комнате можно сделать два широких шага от трубы в одном направлении и два в противоположном. Они идут в спальню. Три койки изгибаются вдоль стен, занавеска перед каждой отодвинута. Постель тщательно убрана просто не натянуты, подушки и бежевые одеяло колючие на ощупь. Над ними две кровати поменьше для гостей и лестница, чтобы забраться на них. Под лестницей место для хранения, задёрнутое занавеской. Лысый мужчина, затаив дыхание, отодвигает её, но обнаруживает только кожаную куртку и две рубашки. Семь этажей и 100 футов над уровнем моря. В гостиной телевизор и три старых кресла марки «Эркл». На полу рядом с самым большим, которое, по их предположению, принадлежит главному смотрителю, стоит чашка с остатками холодного чаю. Рядом с трубой наверх поднимается дымоход. Может быть, главный смотритель сейчас к ним спустится? Он наверху в световой камере чистит стёкла. Ещё двое тоже там, они на смотровой площадке. Извините, они ничего не слышали. Часы здесь показывают то же время. Без пятнадцати девять. Двойные двери ведут в смотровую комнату на восьмом этаже. Возможно, тела найдутся здесь, и закрытая дверь не дала запаху распространиться. Но они уже не удивляются тому, что здесь пусто. Почти вся башня пройдена. Осталась только световая камера. 9 этажей изучено, 9 этажей пустуют. И вот они поднимаются на самый верх. И там она — лампа Девы. Огромный газовый фонарь в окружении стёкол — Хрупких, словно крылья бабочки. Вот и всё. Их нет. На горизонте собираются перистые облака. Ветер свежеет, меняет направление и хлещет по прыгающим волнам. Как будто смотрителей никогда и не было. Или же они забрались на самый верх и просто улетели.